Свидетельство девицы Ито Ниже представлены показания девицы Ито о кончине госпожи Сюрин, супруги князя Хасакавы, властителя Этю, получившей посмертное имя Сюрин Инден Каоку Согеко Дайси. Первое. В годы мятежа Исиды Дзибусё, то бишь в пятом году эры Кейте, в десятый день седьмого месяца отец мой, Сэйдзэймон, прибыл в особняк князя Хасакавы, что в квартале Тамадзукури города Осака, намереваясь преподнести госпоже Сюрин десяток птиц, называемых канарейками. Сноска. Годы Кейте 1596-1615. Госпожа слыла оценительницей заморских диковин из южных варварских стран, потому подарку несказанно обрадовалась и даровала свое расположение отцу моему и мне. Особливо отмечу, что у госпожи имелось множество радующих глаз безделец, однако ничего столь необычайного, как вышеупомянутые канарейки, до той поры не было. Вскоре отец сказал мне, «Осенью, когда подуют прохладные ветры, ты простишься с госпожой Сюрин, следует тебя выдать замуж». Три года к ряду я находилась в услужении у госпожи Сюрин. Однако госпожа нисколько не привечала меня своим вниманием, предпочитая изображать из себя образец мудрости и учености — и я, прислуживая ей повседневно, ни разу не имела чести услышать в свой адрес веселое или ласковое слово, а посему ощущала постоянно отчаянную неловкость. По сей причине я так обрадовалась словам Отца, словно мне предстояло вознестись на небеса. В тот самый день госпожа Сюрин вновь изволила заметить, что японские женщины невежественны от того, что не умеют читать чужестранные книги, где знаки расположены поперек листа. Наверняка уготована госпоже при следующем рождении стать супругой какого-нибудь заморского вельможи. Второе. Одиннадцатого дня пред госпожой предстала монахиня по имени Текон. Монахиня-то вхожа нынче в Осахский замок и почитается особой с большим влиянием, хотя в прошлом, будучи вдовой обыкновенного ткача из Киота, имела репутацию женщины-распутной, сменившей, по слухам, чуть ли не шестерых мужей. Тёкон была мне до того противна, что стоило мне ее увидеть, как приходилось бороться с тошнотою. Госпожа тем временем неприязнь к ней не обнаруживала и частенько проводила в беседах с той монашкой многие часы, что изумляло всех девиц из ее свиты. Причина такого расположения заключалась в том, что госпожа была необычайно падка налезть. Текон же то и дело повторяла «Ах, как чудесно вы завсегда выглядите! Всякий благородный господин, увидя вас, подумает, что вам нет и двадцати лет». В таком духе, изображая искренность, превозносила она красоту госпожи Сюрин, хотя в действительности госпожа была далеко не красавицей, поскольку имела крупноватый нос, а также веснушки на лице. Кроме того, госпоже исполнилось уж 38 лет, а стало быть, как ни посмотри, хоть бы и в сумерки или издали, а все одно принять ее за 20-летнюю было решительно невозможно. Третье. В тот день Тюкон, по ее словам, возвратилась от самого господина Дзибусё, якобы имея от него тайное поручение посоветовать госпожи переехать из особняка в Осокский замок. Госпожа, поразмыслив, изволила сказать, что даст ответ спустя некоторое время. Однако очевидно стало, что она пребывает в замешательстве и не может принять какое-либо решение. Когда Тюкон откланялась, госпожа взялась возносить молитвы, называемые «Аратио», пред изображением Пресвятой Девы Марии, и читала те молитвы усердно и исступленно, чуть ли не каждый час. Не лишним будет упомянуть, что вышеназванные аратио произносились не на языке страны нашей Японии, а на языке южных варваров, называемом, если не ошибаюсь, латынью, и мы могли различить одно лишь странное слово «носу», и сдерживать смех при этом было весьма мучительно. Четвертое. В двенадцатый день никаких особых происшествий не случилось, только с самого утра госпожа пребывала в дурном расположении духа. В таком настроении обходилась она жестоко не только с нами, а даже с супругой молодого князя Ейтира, без удержу делая той замечания и зло подшучивая, посему в доме все старались держаться от госпожи как можно дальше». В тот день она снова напустилась на супругу господина Йоэтира за то, что та, дескать, не знает меры в белилах и румянах, а также упоминала притчу о павлине из сказаний Изопа, хотя, боюсь, ошибиться в названии той книги, и долго-долго ее отчитывала, так что нам всем стало жаль, бедняжку. Супруга господина Йоитиры приходится младшей сестрой супруги господина Укиды, живущего по соседству, и хоть ум ее превозносить никто, вероятно, не станет, зато красотой она подобна искусно сделанной кукле. Пятое. 13 Тринадцатого дня к нам на кухню заявились самураи Сёсай Агасавара и Ивами Кавакита. В особняке Хасакавы установлено было строгое правило. Вход на женскую половину воспрещался не только мужчинам, но и детям, поэтому повелось, чтобы все посетители приходили на кухню и, сколь бы важными ни были их дела, обращались к госпоже через нас. Правило это возникло от того, что и князь, и госпожа Сюрин были необыкновенно ревнивы. Посторонние же правилу удивлялись, а господин тахей Марита вассал князя Куроды, и вовсе над этим посмеялся, что за чудные порядки вы установили. Впрочем, не зря люди говорят, что нет худа без добра, нам правило представлялось довольно удобным. 6. Итак, Ивами и Сёсай вызвали девицу по имени Симо. И сообщили, что, по слухам, господин Дзибусё собирается издать указ. Прислать заложников ото всех княжеских домов, главы которых отбыли на восток. И пусть пока это всего лишь разговоры, самураи хотели посоветоваться на сей счет с госпожой Сюрин. Пересказав мне эти новости, Симо добавила, «Надо же, как медлительны самураи! А ведь им надлежит защищать нас во время отсутствия князя!» Все эти вести еще позавчера принесла нам текон. Ах, со свежайшими новостями пожаловали, премного благодарны. Впрочем, удивляться было нечему. Молва доходила до нас гораздо раньше, чем они узнавали вассалы, оставленные для охраны. Кроме того, Сюсай, честный, бесхитростный старик, а и вами — неотесанный вояка, разбиравшийся лишь в ратном деле, так что иначе быть и не могло. Но поскольку такие истории случались постоянно, то и у нас, ближайших прислужниц, и у всей свиты вошло в привычку вместо присказки «всему свету известно» говорить, даже самураям из охраны известно. Седьмое. Итак, Симо доложила госпоже Сюрин, и ответ ее был таков. Поскольку между супругом ее, князем Хасакавой и господидом Дзибуссе, давняя вражда, в случае, если действительно начнут брать заложников, в первую очередь явятся к нам. Надежда, что нас беда обойдет стороной, весьма мала. Следовательно, самураем, охранявшим усадьбу, надлежит самим рассудить, каким образом поступать. Госпожа, спору нет, совершила ошибку, ведь самураи и вами, и сёсай приходили именно потому, что сами принять решение были не способны. Тем не менее, Симо возражать госпожи не стала и все передала, как было сказано, слово в слово. Когда же Симо удалилась на кухню, госпожа вновь принялась повторять перед портретом госпожи Марии свои «носу-носу», отчего девица по имени Уме, недавно заступившая на службу, невольно прыснула со смеху и госпожа ее строго отругала, обозвав дерзкой девчонкой. Восьмое. Выслушав ответ госпожи, И вами, и Сёсай оба пришли в смятение, а потом обратились к Симо с такими словами. «Пусть даже от господина Дзибусё и прибудут гонцы с подобными требованиями, нынче в особняке нет никого, кто мог бы стать заложником». Оба княжеских сына, господин Йойтиро и господин Йогоро, отбыли на восток, а третий, младший сын, господин Тадатоси, уже отдан в заложники в город Эдо. Стало быть, тогда мы ответим, что выполнить требования не представляется возможным. Если же, несмотря на отказ, они станут требовать заложника, необходимо послать гонца в замок Табэ, что в городе Майдзуру, к отцу князя, старому князю Юсаю, и просить у него заступничество А до тех пор подождите, ответим мы им. Вышло, что хотя госпожа приказала им рассудить самим, в словах... Ивами и, и Сёсая рассудительности было не сыскать, ибо не то, что опытные воины, а даже рядовые самураи, будь у них хоть крупица здравомыслия, догадались бы первым делом тайно переправить госпожу в замок Табе, а сами остались бы в усадьбе, как и подобает самураям, охраняющим дом в отсутствие господина и готовым встретить любую опасность лицом к лицу. Вот как следовало поступить. Ответить отказом под тем предлогом, что, мол, некого отдать в заложники, значило бросить вызов и поставить под удар в первую очередь прислужниц и прочую челядь. Так что над жизнями нашими нависла угроза. Девятое. Симо вновь отправилась к госпоже и передала слова самураев. Однако госпожа не ответила ни слова, лишь бормотала свои на су-носу и лишь когда вернула себе самообладание, спокойно произнесла. Что же, да будет так? Разумеется, коль скоро самураи не предложили вывести ее из особняка, госпожи не пристала самой просить. «Мол, спрячьте меня», а потому в душе она, вероятно, была вне себя от гнева из-за недогадливости и вами, и сюсая. С этого дня госпожа пребывала в отвратительном настроении, изводила нас по всякому поводу и то и дело декламировала нам отрывки из книги, называемой «Сказание Эзопа», приговаривая «Эта девица, мол, Точно та лягушка, а это не иначе, как тот самый волк. И такое наступило для всех мучения что хоть иди в заложницы добровольно мне досталось больше всех. Побывала я и улиткой, и вороной, и свиньей, и черепахой, и собакой, и змеей. Обидны эти прозвища, не забуду я до самой смерти. 10. 14 дня в усадьбу снова явилась Тёкон. И опять завела разговор о том, что следует отрядить заложника. На это госпожа возразила, что в отсутствии князя без его на то разрешения пойти в заложницы она никак не может. Тёкон в ответ сказала «Что ж, я слышу слова, достойные мудрой женщины, ибо почитать супруга — главный долг истинной добродетели». Однако теперь речь идет о делах, которые имеют первостепенное значение для всего княжества Хасакава, а потому не переехать ли вам, если не в отдаленный Осохский замок, то хотя бы в соседнюю усадьбу к господину Укиде? Ведь супруга господина Укиды — свояченица господина Йойтира, и, стало быть, князь едва ли упрекнет вас за подобное решение. Послушайте же моего совета. Так, говорят, убеждала она госпожу Сюрин. Хотя я терпеть не могла противную старушку, признаю, что на сей раз Текон была права. Если бы госпожа уехала в соседнюю усадьбу, господину Укиде, мы и лицо сохранили и очутились бы в безопасности, так что лучшего плана и придумать было нельзя». 11. Госпожа, тем не менее, ответила следующее. «Это верно, что господин Укида доводится нам родственникам, и все же нынче он заодно с сдзибусе, мне это известно доподлинно, а потому переехать к нему в усадьбу и означает стать заложницей, посему я вынуждена отказаться от предложения». Тюкон не отступила и продолжала и так, и эдак уговаривать госпожу, но та оставалась непреклонна, и превосходный план Тюкон растворился в воздухе, как пена морская. При этом госпожа Сюрин вновь упоминала то Конфуция, то Изопа, то принцессу Татибану, то Христа, цитировала трактаты не только японские и китайские, но и заморские, из южных варварских стран, так что сама Тё Кон, похоже, была сражена красноречием госпожи. 12. -е. Тем же вечером Симо привиделось, будто на вершину сосны, что растет в саду перед покоями госпожи, спустился с неба золотой крест. Испугавшись не на шутку, она принялась выпытывать у меня, какое несчастье сурит такой знак. Правда, Симо и вдобавок трусиха, за что ее все дразнят, а посему вполне вероятно, что золотым крестом могла оказаться просто утренняя звезда. 13. 15-го дня снова явилась Текон и вновь твердила те же слова, но госпожа отвечала «Сколько не повторяй ты одно и то же решение своего, я не изменю». Тут уж и Текон, видимо, осерчала и, удаляясь, бросила «Вижу я, какой груз лежит у вас на сердце. Вот и выглядите вы, будто вам уже за сорок». Госпожа тоже, вероятно, разгневалась, потому что изволила приказать, чтобы впредь тек он к ней не пускали ни под каким предлогом, и снова принялась возносить свои оратио. А всем нам было ох, как неспокойно, ибо до нас уже дошли слухи, что переговоры завершились полным разрывом, и теперь даже уме стало не до смеха. 14. В тот же день. Услыхали мы также, что Ивами и Сёсай снова повздорили с самураем Игой и Натоми. Этот Иго и Натоми известен был как мастер оружейной стрельбы. В учениках у него ходили даже вассалы других княжеств, и стяжал он добрую славу, а потому поговаривали, будто Ивами и Сёсай завидуют ему и оттого не упускают случая затеять с ним свару. 15. Ночью Симо приснилось, что в усадьбу ворвались самураи Дзибусё. Она ужасно перепугалась, вскочила с постели и с криком побежала по галереи. 16. Шестнадцатого дня в десять часов утра вновь явились Ивами и Сёсай, вызвали Симо и велели — Передай госпоже, что сегодня утром был посланец от господина Дзибусё, требовал выдать в заложнице госпожу и грозился, что в случае отказа заберут ее силой. Мы ответили на эти дерзкие речи, что положим своей жизни, но госпожу не выдадим, поэтому скажи, что ей следует готовиться к худшему. По словам Симо, в тот день у Сюсая как нарочно разболелись зубы, и потому держать речь он поручил и вами. А тот распалился до такой степени, что Симо боялась, как бы он, войдя в раж, и ее не прикончил. 17. Выслушав рассказ Симо, госпожа Сюрин изволила позвать к себе супругу господина Йоитира на тайный совет. Впоследствии я узнала, что она уговаривала бедняжку вместе свести счеты с жизнью. Ах, как это печально! хотя жизнь нашего во власти небес, на этот раз виной всему прежде всего беспечность самураев, оставленных для охраны, а также упрямство самой госпожи Сюрин, которая и приблизила ее погибель. А кроме того, если она призывала супругу господина Йоитира умертвить себя с нею вместе, как знать, уж не повелела бы она и нам сопровождать ее в царство мертвых. Такие предчувствия одолевали нас все сильнее с каждой минуты, так что, когда госпожа, наконец, приказала нам явиться в ее покое, все мы встревожились и гадали, какое последует приказание. 18. Явившись к госпоже, услыхали мы такие слова. «Пришел, наконец, и мой черед отправиться в рай, именуемый Парайса, чему я несказанно рада». Однако по бледному ее лицу и дрожанию голоса я догадалась, что речи эти неискренни. Зачем госпожа изволила добавить, что один лишь тяжкий груз лежит у нее на сердце и не дает упокоиться с миром? Это забота о нашем благополучии. Если не очистите вы свои помыслы и не обратитесь в христианскую веру, то однажды все попадете в ад, именуемый Инферуна, в логово самого дьявола. Посему откройте свои сердца и примите учение Царя Небесного. В противном случае вы все до единой отправитесь на тот свет вместе со мною и отрините греховное земное существование. Тогда я самолично стану молиться о ваших душах Архангелу, а тот, в свою очередь, вознесет молитвы Царю Небесному, Цеусу Кирисута, дабы всем нам открылись врата прекрасного Парайса. Тогда все мы, тронутые такой заботой, со слезами благодарности на глазах, тут же, без малейшего промедления, дружно объявили, что принимаем христианство, отчего госпожа, очевидно, почувствовала крайнее удовлетворение и возвестила, что более ничем не тяготится и сможет умереть с миром, а нам сопровождать ее на тот свет без надобности. Девятнадцатое. Затем госпожа Сюрин вручила семо прощальные письма для князя и молодого господина Йоитира, после чего чужеземными знаками написала еще одно послание некоему отцу Григорию, и это письмо вручило мне. В послании содержалось всего пять или шесть строк, однако на него у госпожи ушло не меньше часа. Оговорюсь также, что когда я впоследствии передавала послание вышеупомянутому Григорию, послушник японец строго высказал мне, что христианская вера запрещает любое самоубийство, поэтому госпоже Сюрин невозможно будет попасть в Парайса, и она отправится в ад. Однако несправедливость эту можно упредить, если провести вознесение молитв, именуемое «месса», ибо молитва обладает безмерную благостью. Он заключил также, что устроить подобную мессу не составит труда, следует только дать ему серебряную монету. 20. Ожидалось, что около 10 часов вечера в особняк нагрянут посланцы Дзибусё. Охранять главные ворота взялся Ивами, ход сбоку, Иго и Натоми, а женская половина досталась Сёсаю. Заслышав шум, госпожа послала Уме к супруге господина Юитира, но та уже где-то укрылась, ибо в комнате ее не оказалось, и вещи тоже исчезли, что, признаться, всех нас обрадовало. А вот госпожа Сюрин страшно разгневалась и, обратившись к нам, изволила сказать, что она дочь благородного полководца Карета с самим Хидеоси, воевавшего за трон в битве при Ямадзаке, и в предсмертный час возносит молитва она Матери Божией Марии, пребывающей в Парайса. И ей, столь высокородной и благочестивой, посмело нанести оскорбление дочь какого-то безвестного дворянина? У госпожи в ту минуту вид был такой грозный, что не забыть мне ее образ до конца моих дней». 21. Вскоре в соседние покои прибежал Сёсай Агасавара в синей кольчуге с коротким мечом, чтобы послужить госпоже посредником. Он все еще мучился зубной болью, левая щекара спухла, отчего вид был не совсем подавающий самураю, которому следует наводить ужас на врагов. Сёсай сказал, что не смеет войти в покои госпожи, поэтому окажет последнюю услугу через порог после чего и сам совершит хракири. В свидетели взяли меня и Симо, поскольку к тому времени все куда-то подевались, и при госпоже оставались только мы. Госпожа взглянула на Сюсая и промолвила ⁇ благодарю, что пришел оказать мне последнюю услугу ⁇ С тех самых пор, как она невестой вошла в дом Хсакавы, Сюсайп стал первым чужаком, которого она видела своими глазами. За все эти годы ни разу не встречалась она с мужчиной, исключая, разумеется, супруга, сыновей и отца. Так потом объяснила мне Симо. Сюсай опустился на колени в соседнем покое, положил ладони на циновке и провозгласил. «Пришел наш последний час». Однако, поскольку щека у него распухла, Слова прозвучали невнятно, и госпожа, очевидно, ничего не разобрав, велела. Говори громче. 22 Вдруг неизвестный молодой воин в светло-зеленых доспехах, с мечом вбежал в соседний покой с криком Иго и на томе нас спрядал, враги прорвались в боковые ворота, поспешите. Госпожа Сюрин сидела, приподняв правой рукой волосы над затылком, И уже совсем приготовившись к смерти, но при молодом человеке, как видно, устыдилась, потому что лицо ее залилось краской. «Никогда еще не видела я госпожу такой красивой, как в то роковое мгновение». 23. Когда мы вышли за ворота, особняк уже объяли языки пламени, освещая отблесками улицу, где собралась толпа. Нет, то были не враги, а зеваки, сбежавшиеся поглазеть на пожар. После мы узнали, что мятежники вместе с Игой и Натоми покинули усадьбу еще до того, как госпожа покончила с собой. Однако все это выяснилось много позже. При таковых обстоятельствах и случилась кончина госпожи Сюрин.